Глава 36. Откуда-то снизу неожиданно доносится жуткий грохот. И я не сразу понимаю, что там происходит. Звук настолько резкий и гулкий, что против воли вздрагиваю. Кто-то стучит в дверь. Доходит до меня через пару секунд. Причем стучит так, будто с петель хочет сорвать. Выбить силой. Вот здесь», — говорит гром и выходит из комнаты. Подхожу к проему, застываю на пороге, наблюдая, как парень спускается по лестнице. Вид у него хмурый и сосредоточенный. Он не выглядит удивленным. Такое впечатление, будто ожидал нечто подобное. Вот только что же происходит? Стук не прекращается ни на секунду. И внутри меня нарастает напряжение. Хочется поскорее открыть, прекратить это всё». Огром не прибавляет шагу, продолжает спокойно идти вниз. Открывай, Богдан. Вздрагиваю и прижимаюсь к дверному косяку. Царьков. И голос у него совсем другой. Даже на секунду нельзя сравнить с тем, что я слышала, пока мы были за одним столом. Куда подевалась вся его напускная интеллигентность, воспитанность? Нарочито это было, лицемерно. А теперь открывается он настоящий. «Открывай!» — рявкает снова. И я рефлекторно вздрагиваю от его резкого тона. Богдан же и бровью не ведет. Ни один жест не выдает в нем напряжение. Парень выглядит так, будто все контролирует. Но это же нельзя контролировать. Разве он не понимает? Царьков опасен и то, что он его отец. Может, и глупо прозвучит, странно, может, я ошибаюсь, однако кажется, это совсем ничего не меняет. Плевать царькову на все эти родственные связи. Одергиваю себя. Нельзя никого судить, даже таких людей, преступников. Просто у меня накладывается отношение моего папы к этому типу. Отсюда и неприязнь. А если бы я ничего не знала про царькова, если бы встретила его здесь впервые? Закусываю губу, осознавая, что ничего бы не поменялось от такого поворота. Неважно это уже. Вот совсем неважно. И почему он так разорался? Богдан открывает дверь. Но встает так, чтобы царьков не прошел внутрь. Полностью заграждает ему проход. Не вижу лица мужчины. Гром заслоняет. Еще и свет падает. Царьков стоит так, что... Замечаю лишь очертания фигуры. Хотя этого хватает с лихвой. Напряжение исходит волнами. Нервно обнимаю себя руками. Начинает морозить. «Ну что, доволен?» Буквально рычит Царьков. «Поразвлекался!» «Опозорил меня в очередной раз! Молодец, сынок! Хорошо справился!» «Не понимаю, о чем ты!» — спокойно отвечает Богдан. «Не понимаешь? Нет! Ну так я объясню!» Он делает движение, порывается пройти вперед, но Богдан не делает ни шагу, ни в сторону, ни назад. Застывает на месте точно стена. «Дай пройти», — холодно бросает царьков. «Нет». «Чего?» — ты слышал. «Это моя территория», — произносит жестко. «Частная собственность. И если я скажу, то ты...» «У меня документ есть», — обрывает Гром. «От тебя!» «Сын!» Уверенно, никто другой не сумел бы произнести это слово с таким оттенком. Угрожающе, мрачно. «Да, я твой сын», — спокойно отвечает Гром. «И ты сам оформил эту часть твоей территории на меня. Здесь все мое». Твоей Богдан выделяет особым тоном, подчеркивает голосом. Царьков молчит. Воздух вокруг пронизывает запах надвигающейся грозы. Нет, пожалуй, даже шторма становится холодно. «Значит, так и будем говорить», — вкратчиво интересуется Царьков. «А что тебе не нравится?» В тон ему выдает гром. Опять повисает тяжелая пауза. «Ты весь в мать!» — протягивает Царьков. «Нравится тебе нервы трепать!» Вижу, как сжимаются кулаки Богдана. В момент. И хоть парень стоит спиной ко мне... Нельзя разглядеть выражение его лица. Все равно чувствую, как от его спокойствия не остается никакого следа. Он теперь точно оголенный провод под напряжением. «Не смей про нее вспоминать», — чеканит Богдан. «Я любил ее», — бросает царьков. Такие, как ты, не умеют любить. А ты, выходит, умеешь, хмыкает. Серьезно пытаешься убедить меня, будто втрескался в эту девчонку. Мои отношения никак тебя не касаются. Да неужели? Мне не плевать, кого ты приводишь в мой дом. И твой выбор весьма сомнительный. Забыл. Что, когда я спрашивал твое мнение? Щенок, да ты понятия не имеешь! Царьков вдруг замолкает. А меня будто неведомая сила толкает назад, заставляет шагнуть обратно в комнату, скрыться от него. Хоть Гром встал на проходе таким образом, что Царьков вряд ли заметит меня наверху, но исключать нельзя. «Она здесь?» — резко спрашивает Царьков. «Да», — говорит Богдан. принимая душ. Поэтому твои вопли не слышит. Надеюсь, ты уберешься отсюда». И Аля даже не поймет, что ты приходил. Выражается он грубо. Но у Царькова такой ответ вызывает смех. Ты уверен, что сорвал мой план, да? Но ты даже не знаешь, что именно я собираюсь сделать. Мне плевать, отрезает Богдан. — Мою девушку ты не тронешь. — Я? — переспрашивается с издевкой. — Конечно, нет. — И твои люди тоже не тронут. Только рискни. Только попробуй. Ты знаешь, что меня тогда ничего не остановит. — За кого ты меня принимаешь, сын? Считаешь, будто я способен отдать приказ, который причинит вред... Этой твоей Александре. Гром молчит, а я понимаю, что он принимает своего отца именно за того, кем тот и является. Богдан в людях разбирается. Твоя выходка с журналистами просто так не пройдет, заявляет царьков. Не думай, будто легко отделался. Какая выходка? Не играй со мной, сынок. Все равно не выиграешь. Не стоило тебе делать этот звонок. Ох, как не стоило. Скоро пожалеешь.